«Флора, бери ношу по себе, чтоб не падать при ходьбе». Мама умерла через несколько недель после нашей с Антоном свадьбы. Внезапно. То есть для меня совершенно неожиданно. Да, я знала, что она болела, знала, что диагноз серьезный. Но все равно не могла поверить, что ее не станет так скоро. Я не сомневалась. До рождения внука она точно дотянет». Мама столько энергии вкладывала в телефонные скандалы со мной и Антоном, что, казалось, этого запала хватит еще на годы. Когда она позвонила из больницы и сказала, что ее увезли на скорой, я даже заподозрила, что это какой-то очередной виток развития семейных отношений. Пообещала навестить, но так и не доехала за два дня. Потому что гинеколог велел мне побольше лежать и поменьше ходить из-за гипертонуса. А на третий день мы с Антоном поехали забирать тело мамы из морга. Вдвоем, потому что папа тут же провалился в запой. Маму вывезли на каталке, накрытую простыней. Санитар отбросил покров с ее лица и спросил. Она? Я не сразу ее узнала. Впервые за долгое время я видела мамино лицо абсолютно расслабленным, даже с легкой улыбкой. Без скорбно сжатых губ, нахмуренных бровей и застывшего выражения невыносимой обиды, страдания, разочарования и потерянности. Как будто ей вдруг пообещали, что всё еще случится и что однажды она все-таки будет счастлива. А то, что сделала с ней жизнь в последние годы — это ошибка, наказание, которое предназначалось не ей. И вскоре все будет исправлено. Я... Ревевшая всю дорогу до больничного морга вдруг успокоилась, взглянув ей в лицо. «Да, это моя мама», — кивнула я санитару и стоявшему рядом водителю газели из ритуальной службы, который должен был перевести тело из больничного морга в наш районный, где ее нарядят, сделают макияж и уложат в гроб. «Забирайте», — скомандовал санитар. «Да-да», — кивнула я и повторила водителю ритуальной службы, — «Забираем». «Грузите», — пожал плечами шофер и выставил из фургончика самые простые носилки. Две палки с натянутым между ними брезентом. «Я вам не грузчик». Я посмотрела на Антона и на санитара, мол, давайте, перекладывайте тело и несите в машину. Антон судорожно глотнул воздуха и выбежал из кафельной комнаты. Я побежала за ним. Он, согнувшись, болевал на траву рядом с моргом. «Я не могу, я боюсь мертвецов, меня тошнит! Нет, нет, ни за что!» И он судорожно принялся прикуривать сигарету. «Я вернулась в морг. Мужики, ну, пожалуйста, перенесите маму», просила я санитара и водителя. Оба они отворачивались и повторяли только одно «Я не грузчик». Почему-то в тот момент я была так ошарашена, что не догадалась просто дать денег каждому из них, ведь они этого и ждали, как я сообразила много позже». Все, на что у меня хватило фантазии, — это встать на колени перед водителем. — Ну как же так? Неужели вы мне не поможете? — Черт с вами! — он поправил кепку. — Пятьсот пойдет? — пойдет, — закивала я и оглянулась на санитара, но его уже и след простыл. Мы с водителем подняли простыню за края и перекатили маму на носилки. Он взялся за передние ручки, я за задние. Понесли. Тяжесть ошеломила. Идти было всего ничего, метров двадцать, но они показались мне марафоном с китом в руках. Я чувствовала, как внутри меня что-то потихоньку обрывается с каждым шагом. Еще когда Газель с мамой отъезжала с больничного двора, я почувствовала, что во мне началось что-то необратимо страшное. Оказалось, выкидыш. На мамины похороны я не попала, потому что лежала в больнице, обколотая капельницами. А когда ребёнка всё-таки спасти не удалось, капельницы отменили и обкалывали антибиотиками и успокоительными. Выйдя из больницы, я несколько месяцев жила словно замороженная, потом начала плакать. Слёзы захватывали меня вдруг, внезапно, в самых неподходящих ситуациях, без предупреждения. На переговорах с заказчиками, на садовом рынке, в магазине, в банке, на унитазе. Это могло случиться в любой момент. Стоило малышу закашляться, уле пётавое отняние вбежать в комнату, где мы обсуждали план участка, я начинала рыдать. Также действовали детские песенки, звучащие из телевизора или радио. Мне стало страшно выходить из дома, и тогда я позвонила психологу. Мы встречались с ней долго, но из всех встреч я запомнила два отдельных совета. Во-первых, перестать пить А закладывать я начала не по-детски, а, во-вторых, не сдерживать слез не пытаться их контролировать. А как только подступят рыдания, тут же находить укромное место и плакать, плакать, плакать, отложив любые дела и забыв обо всем другом. Плакать, будто идет долгий, нескончаемый дождь. Смотреть на этот воображаемый дождь и ждать, когда он сам закончится. Протрезвев и проплакавшись, я развелась с Антоном. Не смогла ему простить бегство от насилок. И еще психолог научила меня беречь себя. Никто не может действовать свыше сил ему отпущенных и не поплатиться за это. Забирая энергию для сверх усилий на одном поприще, ты крадешь ее у других. Если выдергивать нитки из ткани жизни, она истончается и рано или поздно прорвется.